Глава сорок четвертая. Одетые в черное датчане сердито смотрели на Пола Свенсона из полицейской машины. Царапающий звук донес из радиоприемника в машине, потом сердитый голос. «Патруль 12-41, прием! Патруль 12-41, вызов!» С некоторым усилием Полу удалось просонуть руку через приоткрытое окно и снять микрофон с панели. «Алло, да, Пол Свенсон!» Смадалары Веган, 11. «Кто ты такой, чёрт побери? Где папст? Нас вызвали для подкрепления, приём. Они где-то здесь проводят рекогностировку на местности, а мне дали ответственность охранника. то четверо подозреваемых датчан. Вы можете их забрать, приём? Какого хрена они вызывают подкрепление, если сами поехали первыми?» Вернестрём не ждал ответа, сбросил разговор, швырнул микрофон на колени коллеги Вальдесу и вжал педаль газа до упора. Пол слышал, что кто-то выругался, прежде чем связь прервалась, он совсем запутался. Он же делал только то, что ему сказали, и всё равно всё не так. Адреналин хлынул в кровь, когда он увеличил скорость, Вернестрём ещё сильнее нажал на газ, наклонился вперёд, чтобы подправить навигатор GPS, И улыбнулся Вальдесу. Главное, что Папст и Карлсон не успели их взять, а то получается, что они вообще зря выехали. Осталось 30 километров до фермы этого пола Свенсона. Никто ничего не говорил. Не было необходимости. Они работали вместе с самого начала службы в полиции. Знали друг друга, как свои пять пальцев. Часто общались в свободное время. Оба были застарелыми холостяками. Телевизор, пиво, стрелковый клуб, тренажерный зал контер и «ММА». Им было хорошо в обществе друг друга, именно как друзьям. Это они подчеркивали, если кто-то решался в их присутствии намекнуть на что-то другое. Охотно болтали о девочках во время долгих ожиданий в машине. Они ничего не имели против женщин, наоборот, им нравились настоящие женщины той есть женщины, которые вели себя как женщины. Никто не задавался вопросами насчет их взглядов на женщин. У них были четкие взгляды на этот счет. В них не входило, само собой, квотирование женщин на такие работы, которые они выполняли лучше. Зачем им искажать естественный порядок вещей, когда есть другие задачи, которые женщины могут выполнять намного лучше? Это им было совершенно непонятно. Ни Вальдес, ни Вернестрём не любили реалистичные шоу про полицию, типа прослушки или настоящего детектива, где непонятно было, кто хороший, а кто плохой, и где полицейские часто обладали обычными человеческими слабостями. К тому же полицейские в этих сериалах могли быть и наркоманами, и чернокожими. Напротив, и это они заметили еще в высшей школе полиции, Не так уж и давно, что у них был общий интерес к фильмам, где полицейские оставались именно полицейскими. Быть полицейским в их мире означало вести себя именно как мужчины, а не какие-то бабы. Действовать как грязный Гарри, персбранд или Бронсон. Макаэль персбранд шведский актер, в фильмах чаще всего играет крутых парней, известен по роли офицера полиции Гунвальда Ларсона в последней экранизации книг о Мартине Бекке. Такими должны быть полицейские, без пустой болтовни. Женщины-полицейские, по их мнению, должны были заниматься приготовлением кофе в комнате для отдыха, раз уж им приспичило стать полицейскими. Снова треск в полицейском радио. Вальдес и Вернестрём услышали голос Мэя из коммутатора. ПП-12-33, приём. Привет, дорогая. Робокоп на проводе. «Привет, ребята. Я просто хочу вас предупредить», — звонил какой-то надменный тип из полиции в сети. «Они направляются в вашу сторону. Возможно, речь идет о всешведской тревоге, поднятой по поводу этого нациста». Вернестрем повернулся к Вальдесу. Он выглядел как ребенок, ждущий подарка. «Тревога по всей стране, кража со взломом и террористы. И все это в один и тот же день». «Многообещающе. Главное, чтобы эти чурки из сети полиции не попытались подгрести всё под себя». «Нет уж, не отдадим, раз уж у нас хоть что-то происходит в кои-то веке Он едва успел закончить свою тираду, как поступил следующий вызов. «ПП-12-33, приём! Это Вернерстрём. Позывные ПП-12-33, приём!» Эрик тихо вздохнул. Согласно закону подлости, на вызов, конечно, отвечали только Вальдес и Вернерстрём. Он подтянулся и приготовился к худшему. «Это инспектор уголовной полиции Эрик Свенсен. Вы на месте?» «У Пола Свенсена. А Папс там еще поблизости?» «Нет, мы только получили просьбу о подкреплении от ПП-1241, и скоро будем на месте». «Окей, я попробую снова позвонить ПП-1241». «Ничего не предпринимайте, когда приедете на место. Ждите нас. Йорген Кранц может находиться на Смодаларе. Ничего не делайте, просто ждите. Мы уже в пути. Я повторяю, ждите нашего прибытия. Подтвердите. Мы едем к фермеру. Конец связи». Вернер Стрюм выключил радио. «Инспектор уголовной полиции. Претенциозно. Чертов ноли, не больше. Этот черномаза написал на меня заявление после корпоративной тусовки» этого негритоса зовут свенсон ты слышал что нибудь более идиотское придуманная фамилия его наверняка раньше звали типа черный самбо они оба захохотали